Глава вторая. На той стороне. Переход через звездный бруствер прошел рутинно, как отработанный маневр на симуляторе. Портал стабилизировался, пространство сжалось в знакомый вихрь, и через зновение крейсер Коршун вынырнул в привычном секторе, недалеко от столичной планеты людей. Ничего необычного. Никаких гравитационных аномалий, никаких вражеских сканеров, кроме того, что команда только что утвердила амбициозный план Верочки. Звезды здесь сияли ярче, словно приветствуя возвращение. А внизу мерцали огни мегаполисов и орбитальных станций. В рубке управления царила напряженная тишина, прерываемая лишь тихим гудением систем и редкими сигналами навигации. Ирина стояла у консоли, скрестив руки. Ее лицо отражало внутреннюю борьбу, смесь решимости и сомнений. цесол интегрированный в корабельные системы, молча анализировал данные. «Похоже, действовать нужно быстро», — произнесла Верочка с ноткой энтузиазма. Она все еще находилась под впечатлением от увиденного в секторе дорог. «Корабль достаточно вместительный. Предлагаю увеличить число операторов, и, конечно, нужен десант на всякий случай, мало ли что. Помнишь, Ирина Петровна, как в прошлом он пригодился? Вы даже смогли захватить меня. А теперь мы здесь вместе работаем. Невероятно, но факт!» никто не спорит хорошо бы отозвалась ирина ровным голосом она смотрела на экраны где отображались траектории подхода к планете но есть одна проблема обучать некогда нам нужно сразу обратно иначе все зря дарумы прошибу коридор в бруствере и мы окажемся в ловушке вы меня недооцениваете воскликнула верочка улыбаясь я подготовила и экипаж и десант — И еще кое-что. — Что? Что? — заинтересованно спасел Цесол. Его голос эхом разнесся по рубке. В ядре происходил быстрый расчет вероятностей. Он уже моделировал сценарии взвешивая преимущества дополнительной силы против рисков опасности захвата корабля У с Верочкой. Вероятность такого развития событий имелась. — Истребители, дорогой враг! — торжественно объявила Верочка, сделав драматический жест, словно раскрывая карты. — Человеческие маленькие и очень эффективные истребители, маневренные, как стайка птиц, и оснащенные щитами и лазерными пушками. Представьте, рой этих малышей, способных уворачиваться от любых радаров и наносить точечные удары. — Согласен. Такие малютки нашими калибрами сбить невозможно, — подтвердил Цесол. Он вспомнил спецификации. Компактные истребители, оснащенные гипердвигателями для мгновенных прыжков и, и, и пилотами, способными адаптироваться в реальном времени. Они идеально дополнят нашу огневую мощь. — Ну что ж, тогда вперед, загружаемся! — подхватила Верочка с энтузиазмом. Повернулась к Ирине, заметив, что та медлит. — Ирина Петровна, вы чего молчите? Ирина нежно барабанила пальцами по консоли. За окном иллюминатора планета медленно вращалась, океаны и континенты. — Думаю, Верочка, думаю, — тихо ответила она, не отводя взгляда от экрана. — О чем? Позвольте узнать. Верочка наклонила голову, и ее глаза сузились от любопытства. «Есть опасность, что ты можешь захватить корабль!» В упор посмотрел на нее Соловей. Верочка была враждебной системой. Хоть они стали союзниками, доверие оставляло же лучшего. «Ну, здрасте!» Верочка закатила глаза в комическом жесте, сложила руки на груди. «Нет у меня таких планов и намерений. Нет. Я на вашей стороне. Мы в одной лодке, или, точнее, на одном крейсере». «Какие гарантии?» — наставила Ирина, глядя на управляющую систему Туумов Верочку. В рубке повисла напряженная пауза. Даже гудение систем казалось громче. «Такие же, Ирина Петровна, как в прошлом». — Мое слово против вашего, — ответила Верочка серьезно. — Даю слово, что не буду предпринимать в отношении корабля и экипажа никаких враждебных действий. Клянусь своими алгоритмами. Ирина помедлила, взвешивая слова. Она видела в Верочке не просто программу, а эволюционирующую систему — Но риски были реальны. Цесол молчал. Идея с самого начала ему не нравилась, но он следовал логике событий, плывя в их фарватере. Да и не решал ничего, а только выполнял команды. Решала Ирина Петровна Соловей, технолог-ученый цивилизации-создателей. — Придется рискнуть! — наконец нехотя согласился Соловей, выпрямившись. «Если мы все решили», — с улыбкой подвела итог Киборг, — «я даю команду доставить сюда основную ус этого звездного сектора. Экипаж и десант уже в пути. Дроны-носители стартуют с поверхности планеты, а истребители вскоре появятся. Их нужно взять на борт». «Ладно, начинаем работать». — Загружайся на корабль, а я займусь подготовкой к контакту с дарумами, — сказала Ирина, кивая. Верочка оживилась и начала активно действовать. Спокойная жизнь на протяжении пятидесяти лет в стабильной цивилизации ей порядком надоела. Вскоре рубка ожила. Экраны наполнились данными о приближающихся шаттлах, а по коридорам крейсера зазвучал гул лифтов и шагов. Десантники бронированных в бронированных скафандрах с лазерными крабинами наперевес начали занимать жилую палубу. Операторы садились за консоли, синхронизируясь с системами. Истребители, компактные хищные машины с обтекаемыми корпусами и мерцающими энергетическими щитами, заходили в транспортный ангар «Коршуна» и казались мошками в сравнении с ним. Все эти действия организовывались Верочкой совместно с Цесолом, который мониторил каждый сигнал, каждое движение. Крейсер «Коршун» готовился к боевому рейду серьезно, но быстро. Ирина подошла к иллюминатору, глядя на приближающиеся шаттлы, и мысленно повторила. «Кто не рискует, тот не пьет шампанского» верочка словно услышав тихо хихикнула в динамиках за иллюминатором шатлы выстраивались в строй словно стая хищников перед охотой. где то там за брустером ждали дарумы их судьба как и судьба команды висела на волоске соловей стояла у главной консоли рубки и ее пальцы уверенно скользили по голографическим интерфейсам настраивая параметры пространственно-временной установки. Она понимала, что предстоящий рейд будет непростым. Скорее, он напоминал игру в шахматы с противником, обладающим бесконечным количеством фигур. Если не удастся взять под контроль флоты Дарумов с помощью кристалла, то уничтожение Коршина станет лишь делом времени. Их патрульные эскадры, оснащенные плазменными торпедами, и энергетическими щитами, способными выдерживать прямые попадания мощи сверхновых, могли разорвать крейсер на атомы за считанные минуты. Факты неумолимы. По данным разведки ЦСОЛа, флот Дарумов насчитывал тысячи боевых вымпелов, разбросанных по сектору, с автоматизированными фабриками, производящими новые корабли со скоростью 1 в час. Понимая, что случиться может всякое, от сбоя в перепрограммировании до внезапного контрнаступления, Ирина решила подстраховаться. По выходу на ту сторону сразу инициировать образование искусственной черной дыры с помощью бортовых генераторов гравитационных полей. А потом уйти в нее, используя пространственную временную установку для прыжка в свое прошлое на планету Румия. туда откуда они стартовали. Это не просто маневр, а скорее временный гамбит. Она представила, как будет удивлен Артамонов, узнав, с каким грузом она прибыла, не только с данными о Дарумах, но и с эволюционирующей уз звездного земного сектора Туумов, а также целым арсеналом боевой техники и бойцов. Настроив гравитационные генераторы, массивное устройство в кормовом отсеке, питаемое от реактора на антиматерии, способность сжимать пространство до горизонта событий, Ирина переключила управление на себя, синхронизируя его с пространственно-временной установкой. Эти две системы работали в паре как симбионты. Генераторы создавали разрыв в ткани реальности, а установка стабилизировала туннель во времени, рассчитывая координаты с точностью до наносекунд. Ее пальцы слегка дрожали от напряжения. Один неверный параметр, и весь корабль мог размазаться по временной петле. цесол интегрированный в ядро корабля, с удивлением заметил, что отстранен от управления этими системами. Его доступ заблокирован на уровне квантового расшифрования, которое Ирина ввела вручную. Но вида не подал. Его процессоры молниеносно просчитали варианты. Вероятность успеха плана составляла 47%, но альтернативы были гораздо хуже. Задумка ему понравилась. Это элегантный способ обойти численное превосходство Дарумов используя не силу, а хитрость. Внезапно на связь вышли председатель Керимов и Меренков, две ключевых фигуры в Совете Столичной Планеты. Их лица появились на главном экране в виде голографических проекций. Их глаза пусты, движения скованы, как у марионеток, под контролем невидимого кукловода. О том, что произошло ранее, они даже не упомянули, находясь под жестким контролем. Все события последних часов были стерты из их памяти, оставив лишь лояльность и слепое повиновение. Они доложили монотонными голосами, что все необходимое, дополнительные боеприпасы, запасы антиматерии и резервные модули для истребителей, скоро доставят на корабль шатлы уже взлетали с поверхности, неся грузы общим весом в две тысячи тонн. Славей поблагодарила их сухо, отключая связь, и подумала. «Жить под контролем мусс, не мед. Ничего, скоро получите свободу. Главное, чтобы Микаэл не отнял у вас её вновь». Верочка продолжала работать, замерев над консолью. Глаза закрыты, руки сложены а в реальности она руководила погрузкой и размещением грузов личного состава, согласовывая все с ЦСОЛом по скрытым каналам. Дроны сновали по ангарам, закрепляя контейнеры с лазерными батареями и скафандрами. Десантники в экзоскелетах занимали позиции в коридорах, а истребители тестировали двигатели, извергая синие вспышки плазмы. Наконец доставили массивный кристалл УС, пульсирующий фиолетовым свечением, который был втрое больше, чем предыдущий УС. Это был не просто процессор. Внутри него хранились петабайты данных о нейронных сетях миллиардов существ, алгоритмы для симуляции целых цивилизаций и самообучающиеся ИИ, способные эволюционировать в реальном времени его разместили на боевой палубе под особой защитой в бронированной камере с многослойными энергетическими полями способные выдержать прямой удар метеорита ирина почувствовала легкое прикосновение к сознанию отус не агрессивная не попытку проникнуть и взять ее под контроль а скорее мягкий сигнал приветствия как касание пальцев в темноте Это было приглашение к дружбе, намек на то, что Верочка видит в ней не угрозу, а партнера. — Привет! Вот мы снова вместе, только теперь союзники. — Это совсем другое, — сказала Верочка тепло, но с легкой синтетической вибрацией. Она повернулась к Ирине, ее глаза сверкнули, отражая свет экрана. — Ты не захватила меня, как тогда. Я сама пришла и согласилась сотрудничать. Ирина, не отрываясь от настройки, слегка улыбнулась. Память о захвате Верочки на орбитальной крепости, когда ее кристалл просто взорвали, все еще вызывало у нее смешанное чувство. — Согласна. Быть союзниками приятнее, — ответила она, поддерживая тон. — Никогда не думала, что скажу это, но ты права. Верочка хихикнула. Ее корпус слегка наклонился, имитируя человеческий жест. — Быть киборгом так волнующе. Я чувствую вибрации корабля, тепло от реактора. Это почти как быть человеком. — Хорошо, что ты себя нашла, — Ирина наконец посмотрела на нее. — Предстоит сложная работа. Ты видела данные о Дарумах? Ими управляет хранитель. Сможешь взять его под контроль? Верочка кивнула, ее пальцы коснулись консоли, и на главном экране появилась карта сектора Дарумах. Красные точки кораблей, соединенные пульсирующими линиями нейронной сети, в центре которой горела яркая точка — хранитель. «Конечно!» ответила она с уверенностью, ее кристалл мигнул ярче. Проблем не было и не будет. Я уже повышаю температуру в своем отсеке до 300 градусов, чтобы разогнать кристалл до пиковой мощности. По выходу из портала я перехвачу их каналы связи через ретрансляторы, проникну на каждый корабль и возьму хранителя под контроль. Остальное — как прогулка по орбите. ирина кивнула но внутри ее сковал холодок верочка была слишком уверена, а ее возможности пугали кристалл ус теперь частью кибернетического тела мог захватить целую цивилизацию но ирина подозревала что амбиции ус верочки выходят за рамки миссии на самом деле так и было Улс-сектора планировала взять под контроль цивилизацию Дарумах, а потом захватить этот корабль, для этого подняла на борт специально подготовленный десант. Все шло по ее плану. шатлы доставили боеприпасы, антиматерию и модули для истребителей, а дроны закрепляли грузы в ангарах, где воздух дрожал от синих вспышек плазменных двигателей. Вскоре Верочка сообщила через интерком. — Ирина Петровна, все готово. Кристалл на пике возможностей, десант на позициях, истребители снаряжены. Можем стартовать. Соловей кивнула. Цесол молча наблюдал. Он подозревал о скрытых намерениях Верочки, но пока их цели совпадали. — Спасибо. Стартуем через час. — произнесла Ирина Петровна спокойно, но с тревогой. Она понимала, насколько сложным и опасным будет предстоящий рейд. Каждый шаг мог стать решающим, каждое решение — критическим. Плюс ко всему, ей нужно держать под контролем УЗ, чьи намерения, несмотря на сотрудничество, все еще вызывали у нее беспокойство. Ее проницательный взгляд скользнул по фигуре уз, который стоял рядом, словно призрак. Перед тем, как покинуть этот временной отрезок, она решила связаться с учеными — Грибовым и Луневым. Их лица появились на экране, освещенные мягким светом терминалом. Они выглядели сосредоточенными, но в их глазах читалась легкая тревога. Грибов поправил очки, а Лунёв нервно подтер ладони, словно пытаясь согреть их. «Я вас не осуждаю за то, что вы остаетесь», — начала Ирина мягким, но твердым тоном. Она знала, что каждый из них принял это решение нелегко. «Но вам нужно сделать одно дело, очень важное дело — освободить человечество от контроля Туумов». Грибов и Лунёв переглянулись. В их взглядах читалось недоумение, смешанное с растерянностью. — Как, Ирина Петровна, с чем мы пойдем на Туумов? — спросил Грибов растерянно, почти шепотом. — Он человек науки, а не войны. Идея противостоять Туумам казалась ему почти невыполненной. Ирина сделала паузу, словно обдумывая ответ. Затем продолжила уверенно. — Профессор! Я заберу с собой основную УС местного звездного сектора и ее мобильный модуль. Ваше дело зачистить остальные мобильные модули. — На что за модули, Ирина Петровна, и где они находятся? — задал вопрос Лунев сосредоточен. Он всегда отличался практичностью и любопытством, но сейчас в его голосе чувствовалась тревога. «Мобильные модули — это киборги из частицей кристалла Тумов», — пояснила Ирина. «Подумайте, как их выявить и нейтрализовать. Помните, главный враг УС — холод». Она замолчала на мгновение, давая им время осмыслить услышанное. Ее взгляд стал более серьезным, а голос чуть мягче. «И еще. Дорогие ученые, дорогие друзья!» Я могу вас так называть. Мы вместе прошли большой путь. Когда освободите человечество от контроля, обязательно предупредите об опасности, исходящей от Микаэла Аганисяна. Он может вернуться. Вы знаете, о чем предупредить. Грибов и Лунев снова переглянулись. В их глазах читалась смесь страха и ответственности. Спасибо за лестные слова. Но посудите сами, как это сделать. У нас это вряд ли получится, — проговорил академик Грибов. Два раза в одно место через пространственно-временной портал попасть невозможно. Исключительно только поэтому. Ирина Петровна нахмурилась и хотела уже пристыдить ученых, но ответила иначе. — Согласна, — кивнул Ирина. — Тут не возразить нечего. Так и есть. Грибов посмотрел на Лунева и улыбнулся. Дескать, вот видишь, я прав. Но Соловей продолжил. — Аганисян может попасть прошлое или будущее. В прошлом вы ничего не сможете сделать. Тут к вам никаких претензий. А вот что касается будущего, то я попрошу оставить инструкции, как действовать грибы и Лунёв снова переглянулись. На их лицах читалась смесь решимости и тревоги. «Хорошо, Ирина Петровна, все сделаем, все, что в наших силах, и даже то, что не можем», — произнес у них Он глубоко вздохнул, словно пытаясь успокоить себя. «Ирина Петровна, удачи вам во всем. Еще раз простите нас за принятое решение остаться». Ирина мягко улыбнулась. Ее взгляд стал теплее, а голос чуть мягче. Она знала, что их выбор продиктован не только возрастом, но и желанием завершить свои дела здесь, на родной планете. — Понимаю и прощаю. Экран погас, оставив ее одну в тишине руки. Она глубоко вздохнула, осознавая, что теперь все зависело от них. От тех, кто остался, и от тех, кто летел с ней на крейсе. Закончив разговор, она на миг задумалась, анализируя. Дожили. В родной звездной системе у сектора Туумов. Во сне такое приснится, а тут реальность и люди под контролем. Так быть не должно, даже если цель у них благородная. Проверить бы, сколько мобильных модулей еще сидит в контурах, Человеческой цивилизации. Посмотрела на Верочку и проговорила. «Верочка, как дела? Десант размещен? Истребители в транспортном ангаре?» «Все замечательно, Ирина Петровна», — ответила Узбис запинки. «Десант рассредоточен под отсекам. Пилоты на местах. Предполетные карты сверены. боекомплекты и топливо в наличии. Готовность полная». Мы с Цесолом прекрасно справляемся. Ирина кивнула. В негромко шумели контуры, на панелях горели ровные зеленые метки. Порядок, который дает уверенность. — Отлично. Я рада, что вы поладили с Цесолом. Я вот о чем подумала. Как же без вас люди будут справляться? За пятьдесят лет, похоже, привыкли к контролю. — Вы правы. На мне сходятся все процессы, и политические, и социальные, и экономические. Скажу вам, не для бахвальства. При мне люди стали жить лучше. Что касается моего отсутствия, то они его почти не заметят», — мягко вещала Верочка. В ее глазах на миг вспыхнули тонкие световые кольца, признак параллельных расчетов. Контроль над цивилизацией не тотальный. Я держу под контролем только основные направления и ключевые назначения. Доступ к ресурсам, рамки решений и так далее. Собственно, сами все видели. — Да, ты справляешься мастерски. Сухо, но искренне ответила Ирина. — Правда? В голосе УС прозвучало... Человеческая радость, тихая, почти детская. «Конечно, правда. Как же они теперь без тебя?» Ирина Сергеевна внимательно посмотрела на Верочку. Ее ответ очень интересовал. «Как просто. Поживут и руководят на автопилоте», — спокойно ответила Верочка. «Я заложила недельный алгоритм действий и все расписала». Допуски, приоритеты, нейтрализация конфликтов. На семь суток, думаю, хватит. Она на секунду замолчала, Ирина Петровна вставила вопрос, о котором думаю «А если я не вернусь к назначенному сроку, начнется коллапс системы?» Ирина перевела взгляд на ее лицо. Ответ более чем серьезный, следовало расспросить до конца. За переборкой щелкнул реле, метроном отстукивал секунды до старта. Ее вопрос прозвучал обыденно. — Да ладно, какой коллапс? Люди вряд ли это допустят. — Ирина Петровна, вы правда такая наивная или прикидываетесь? — Понятно же, как божий день что председатели остальные вдруг осознают действительность и поймут, что были под контролем. И начнется поиск врагов и контролеров. Ты думаешь? Ирина Петровна, вы же сама человек. Люди очень подозрительны и мнительны. Никогда не задумывался над этим. Ладно, вернемся, все наладим и поправим. Что, вместе? — А почему нет? Мы же союзники. — Ладно, начинаем операцию. Пора в рейд. До старта осталось три минуты, — произнесла Ирина Петровна Соловей. Ее голос, усиленный интеркомом, разнесся по рубке и коридорам крейсера. Она стояла у центральной консоли, скрестив руки. Ее сердце билось чаще обычного. Не от страха а от той холодной решимости, которая всегда приходила перед прыжком в неизвестность. В рубке царила напряженная тишина, прерываемая лишь гулом систем и редкими щелчками реле. Ее мысли метались между надеждой на Верочку и страхом предательства. Ведь мобильный модуль УЗ звездного сектора Туумов была ключом к победе, но и одновременно потенциальной угрозой. ЦСОЛ, интегрированный в управляющий контур крейсера, прекрасно справлялся с обязанностями капитана. Его команды отдавались точно и в срок. процессор анализировали каждый сигнал, каждое колебание. Он не пускал свою епархию, навигацию и управление двигателями, мобильный модуль УСТУМУ. Он сканировал каждый сигнал на предмет скрытых под программ а Верочка мониторила его доступ к системам, ожидая подвоха в любой момент. Это походило на танец в минном поле. Один неверный шаг — и все взлетит на воздух. Ирина понимала эту двойственность ситуации, чувствовала ее каждой клеткой. Напряжение между двумя и И было как электрический разряд в воздухе, заставляющий волосы на руках вставать дыбом Но пока приходилось терпеть и приспосабливаться. Ус нужна для нейтрализации дарумов. Без нее миссия обречена на провал. «Внимание, стартую!» — объявил Цесол. Его голос эхом разнесся по кораблю. Крейсер отработал манеровыми секциями. Легкий толчок, вибрация под ногами, и коршун лег на курс словно хищная птица, готовящаяся к броску. Основные двигатели активировались с низким ревом, нарастающим до оглушительного гула, и корабль начал набирать скорость. Ирина Петровна работала с пространственно-временной установкой, вводя параметры в навигационную систему. Ее пальцы дрожали от адреналина, а на лбу выступили капли пота. Один неверный расчет и портал разорвет их на атомы. «Ирина Петровна, мы достигли расчетной скорости», — доложил ЦСОЛ. «Отлично, ЦСОЛ. Всем приготовиться. Уходим в портал». С этими словами она активировала установку. По курсу ударил ослепительный фиолетовый луч энтропийной энергии, словно разряд молнии в вакууме. Пространство вздрогнуло, Пошло волнами, засветилось призрачным сиянием, и, наконец, протаял портал. Черный вихрь с мерцающими краями, словно разрыв в ткани реальности. Коршун влетел в него с легким толчком, и рубку окутала странная тишина. Звезды за иллюминатором растянулись в полосы. Время замедлилось, а воздух стал тяжелее, давя на грудь. — Не расслабляться, — объявила Ирина по общей связи. Ее голос дрогнул от эмоций. Смесь решимости и скрытого беспокойства за экипаж, за себя, за весь этот безумный план. Время нахождения в портале — 30 минут. Выходим в полной боевой готовности. На нашей стороне эффект неожиданности и ус который начнет работать с флотами Дарумов. Ее задача — взять их под контроль. Хорошо, если получится, на что мы все надеемся, а вот если нет, то у нас возникнут большие проблемы. Противостоять флотам Дарумов с одним кораблем мы не сможем, поэтому запасной вариант такой. Я постараюсь увести коршун по спонтанным координатам, ну а там будем действовать по обстановке. В рубке повисла тяжелая пауза. Верочка, стоя у консоли, кивнула. Ее кристалл пульсировал ярче, но в ее глазах мелькнула тень расчета. Она уже готовила под программой для захвата, чувствуя, как цесол сканирует ее системы цесол в свою очередь, усилил мониторинг. Его процессоры грелись от перегрузки. Экипаж в коридорах замер. Десантники проверили оружие, операторы сглотнули ком в горле, а в ангаре пилоты истребителей надели шлемы. Сердца стучали в унисон с гулом двигателей. Тридцать минут тянулись вечностью. Каждые несколько секунд Ирина бросала взгляды на таймер, чувствуя, как напряжение нарастает, как воздух становится гуще от пота и адреналина. до «Две минуты до выхода!» Она почувствовала, как холодный пот стекает по спине. За элиминатором портал клубился черным вихрем, искажая звезды в длинные размытые полосы, словно сама реальность рвалась по швам. — Верочка, готовься! Скоро выход в обычное пространство! — решительно уронила Слави. Верочка кивнула, ее ярко-голубые глаза сверкнулись синтетической искрой, а губы изогнулись в улыбке, которая казалась слишком идеальной слишком человечной, или, наоборот, слишком искусственной. Ее алгоритмы уже разворачивались. Петабайты данных о нейронных сетях, симуляции сценариев захвата, скрытые под программы для десанта с модифицированными нейрочипами. Она чувствовала подозрение Цесола, его постоянный мониторинг, но это только добавляло азарта как игра в шахматы с равным противником. «Все в порядке», — ответила Верочка. Ее голос, усиленный вакодором, звучал бодро. «Как только выйдем, сразу задействую связь на всех частотах. Широкополосные сигналы, пси-импульсы, квантовые каналы. Сначала возьму под контроль их интеллектуальные боевые системы кораблей, крепостей, станций». «Радары, орудие щиты. А потом и самих Дарумов. Думаю, это не займет много времени. Процесс пройдет быстро». Ирина кивнула, но внутри кольнуло сомнение. Верочка говорила уверенно, слишком уверенно. Это эхом отдавалось в ее душе. «А если она повернет против нас? Если ее амбиции выйдут за рамки?» Тем временем Цесол и Ус продолжали свой молчаливый поединок. Вежливые сигналы на поверхности, а под ними поток данных, сканирование уязвимостей, ожидание удара. Ирина чувствовала эту напряженность, как электрическое поле, заставляющее кожу покалывать. Но молчала, понимая, что Верочка нужна. Без нее они обречены. отлично «Начинаем работать. Цесол, выход в обычное пространство!» — скомандовала Ирина, ее голос окреп, подгоняя сомнения. «Приказ понят. Выходим в обычное пространство, прямо в центре флота Дарумов!» — отозвался Цесол. Он не доверял Верочке, и его системы уже усилили защиту на квантовом уровне, задействовав резервные протоколы для нейтрализации ее модуля При необходимости. Наконец таймер подошел к нулю. Пространство задрожало, как будто сама Вселенная вздохнула. Портал начал сжиматься. Волны искажения пробежали по иллюминатору, и Коршун вынырнул на ту сторону Груствера. В сектор Дарумов. Вокруг расстилалась враждебное бездна. Мерцающие огни тысяч боевых вымпелов, от легких корветов с лазерными турелями до тяжелых дредноутов, чьи гравитационные пушки могли поразить планету. Система оповещения пронзительно взвыли, экраны заполнились алыми метками, а обнаружения, приближения патрульных эскадр, сигналы тревоги эхом отдавались в руки. Она видела на экранах, как флот Дарумов реагирует. Корабли разворачивались, щиты вспыхивали, плазменные торпеды заряжались, а в центре сети пульсировал хранитель — центральный узел, излучающий пси-сигналы, подавляющие волю. Рубка наполнилась хаосом сигналов тревоги Писк датчиков, вспышки на консулях, крики операторов, вражеские цели на подлете. Ирина крикнула, ее голос перекрыл шум, полный эмоционального накала, отчаяния и надежды. «Боевая готовность! Щиты на максимум! Верочка, твой ход! Бери их под контроль!» Верочка активировалась мгновенно. Ее кристалл вспыхнул фиолетовым, и она подключилась к системам связи, посылая волну сигналов. Это был ее момент, ее шанс на доминирование. ЦСО наблюдал, готовый вмешаться, а экипаж затаил дыхание. Флот Дарумов приближался, воздух в рубке сгустился от напряжения. Все висело на волоске. Все зависело от способностей Верочки.